Глава 9. Насекомые и мы в будущем. Планета насекомых переживает изменения. Экосистемы на Земле последние несколько сотен лет меняются быстрее, чем когда-либо в человеческой истории. Больше половины поверхности планеты изменилась под влиянием земледелия, скотоводства и застройки. И эти изменения происходят все быстрее. Это означает, что территории, пригодные для проживания различных видов, исчезают, а оставшиеся участки делятся на маленькие изолированные фрагменты. С помощью строительства плотин и искусственного орошения мы всё больше сокращаем запасы пресной воды на планете. Мы произвели и выбросили так много пластика, что его остатки в виде микропластика сохранятся на много поколений после нас». Ежегодно мы выбрасываем в окружающую среду значительное количество химических соединений. Это включает применение инсектицидов, убивающих вредных насекомых с целью сохранения урожая. Мы способствуем миграциям видов с их исконных мест обитания на новые специально или неосознанно. Мы увеличили количество азота и фосфора в почве посредством использования минеральных удобрений. Выбросы углекислого газа сейчас больше, чем они были когда-либо за десятки миллионов лет, и как результат происходящие изменения климата. Все это влияет на насекомых. А то, что влияет на насекомых, влияет на нас. Сокращение количества насекомых и уничтожение некоторых видов отразятся на экосистемах, как круги на воде и со временем приведут к серьезным последствиям. К счастью, мы не можем уничтожить всех маленьких существ, но нам следует принимать во внимание наших крошечных летающих друзей. Несмотря на 479 миллионов уже прожитых лет, им сейчас очень трудно. Нам известна только маленькая часть всех существующих насекомых, а о тех, что нам известны, у нас мало точных данных. Тем не менее, имеющихся данных достаточно, чтобы понять, что четвертая часть всех насекомых находится под угрозой исчезновения. Важная мысль в связи с этим, когда вид находится под угрозой исчезновения, начинать волноваться уже слишком поздно. Вид перестает функционировать в экосистеме задолго до того, как погибнет последняя особь. Поэтому очень важно не следовать слепо за исчезновением видов, но также обращать внимание на сокращение численности популяций. Многое указывает на то, что насекомых становится меньше. В Германии общее количество всех насекомых, пойманных в более чем 60 местах по всей стране, упало на 75% за какие-то 30 лет. Данные со всего мира указывают, что человеческое население Земли за последние 40 лет удвоилось – а количество насекомых за это время сократилось почти наполовину. Это печальные цифры. Почему насекомых становится меньше? На этот вопрос ответить нелегко, так как, скорее всего, причин несколько, и они взаимосвязаны. Более интенсивное земледелие и хозяйственная деятельность в лесах, пестициды, застройка и меньшее количество свободных территорий, а также изменения климата являются самыми важными факторами. Что случится, когда постоянный рост использования территорий и ресурсов приведет к тому, что популяции насекомых сократятся, виды исчезнут, и сообщество насекомых изменится? Мы можем представить себе мир как плетеный гамак. Все виды на Земле и их жизнь — это часть нитей, а вместе они создают гамак, на котором люди отдыхают. Насекомых много, поэтому они составляют большую часть материала, из которого сплетен наш гамак. Когда мы сокращаем популяцию насекомых и уничтожаем их виды, это схоже с выдергиванием нитей из этой ткани. Может ничего не случиться, если в гамаке будут маленькие дырочки и торчащие тут и там нитки. Но если мы выдернем много нитей, весь гамак порвется, и наше благополучие вместе с ним. Ведь большие изменения в сообществах насекомых могут привести к эффекту домино, последствиям, которые никто не может предугадать. Мы на самом деле не знаем, какое значение это будет иметь. Можно быть уверенными только в том, что все будет совершенно по-другому. Мы рискуем оказаться в мире, где людям будет хуже, потому что проблемы с чистой водой, достаточным количеством пищи и состоянием здоровья будут больше, чем сегодня. Давайте рассмотрим некоторые проблемы напоследок. Примеры того, что угрожает жизни насекомых на местном и мировом уровнях. Во-первых, это наше использование природных территорий. Без сомнения, это самая большая угроза. Мы используем экосистемы все более интенсивно. Это означает меньше места для жизни насекомых. Меньше тропических лесов. Меньше цветочных полей среди сельскохозяйственных угодий и застроенных участков. Меньше диких лесов, в которых старые мертвые деревья исполняют роль мегаполиса для многочисленных насекомых. Больше искусственного света который также влияет на многих насекомых. Во-вторых, климатические изменения. Больше тепла и влажности — это сценарий будущего, но что означают эти изменения для насекомых? В-третьих, проблемы, связанные с пестицидами и новыми технологиями в сфере генной инженерии, обширная область, в которой больше вопросов, чем ответов. И, наконец, завезенные чужеродные виды и их воздействие на насекомых. Как правильно поступить со старыми грехами в этой сфере? Возможно ли вернуть все на исходные позиции и правильно ли это? Ведь одновременно с тем, как мы уничтожаем виды, наши действия приводят к возникновению на планете новых видов, созданных эволюцией. Насколько устойчива живая природа, и как мы будем взвешивать наши интересы по отношению к интересам миллионов других видов? Лягушка, которую вы бы не хотели поцеловать. В джунглях Южной Америки живет ужасная ядовитая лягушка. Она не зря носит свое имя ужасный листолаз, филобатостериблис. Это не та лягушка, которую вы поцелуете в надежде найти прекрасного принца. Если вы попытаетесь, вы гарантированно умрете за несколько минут. У этой лягушки один из самых сильных из известных нам ядов — батрахотоксин. Среднестатистическая лягушка содержит около 1 миллиграмма яда, примерно как пара крупинок соли. Этого достаточно, чтобы умертвить 10 взрослых мужчин. И чтобы вы знали, противоядие не существует. Эта маленькая лягушка размером не больше, чем слива, раньше была обычным явлением в тропических лесах в Колумбии. Местные жители аккуратно терли свои стрелы от тело лягушки и получали такой ядовитый наконечник стрелы, который был способен убить все, во что он попадет. Фармацевтическая промышленность прознала об этой желтой ядовитой сенсации из тропических лесов. Первые тесты показали, что яд — очень эффективная болеутоляющая при правильной дозировке. Кроме того, так как яд влиял на транспортировку натрия сквозь мембраны клеток, он мог помочь в изучении ряда заболеваний, где это важно, например, рассеянного склероза. Несколько экземпляров были доставлены из тропических лесов для более пристального изучения. Но что случилось, когда улов привезли в лабораторию? Лягушка перестала быть ядовитой. Ведь живая природа часто коварнее, чем мы ожидаем. Желтая лягушка сама по себе не ядовита. Она вырабатывает яд только тогда, когда живет в естественных условиях. Почему? После проведенного расследования выяснилось, что дело в диете, состоящей из... да конечно это ведь книга о насекомых жуков жуков семейства мелириды мелириды то есть лягушка ядовита только если она питается правильным видом жуков в своей естественной среде обитания вырубка тропического леса привела к тому что желтый ужасный листолаз оказался в международной красной книге как вымирающий вид отчаянная борьба за сохранение вида уже начата но радости мало В дополнение к тому, что территории для проживания исчезают, торговля лягушачьими лапками привела к распространению грибкового заболевания, называемого БИДИ, которое убивает лягушек, жаб и саламандр по всему миру. Их третья часть вскоре исчезнет навсегда. Скоро больше не останется желтых ядовитых лягушек и не будет возможности изучать активные вещества, которые они производят. Разнообразный ландшафт способствует многообразию насекомых. Если мы хотим сохранить шансы отыскать биологически активные соединения для медицинских целей, мы должны сохранить экосистемы для выживания видов, которые их производят. Защита нетронутой природы является средством сохранения пространства для их обитания как в тропических лесах, так и в Норвегии. У многих специализированных насекомых настолько особенные требования к тому, где они могут жить, что они не выживают в современном измененном ландшафте, поэтому природные заповедники и другие охраняемые территории абсолютно необходимы для сохранения этих видов. Также в экосистемах за пределами охраняемых территорий важно сохранить как можно большее биоразнообразие. В лесу это может обозначать обеспечение организмов достаточным количеством старых и мертвых деревьев, так как мертвая древесина является центральной частью живого леса и домом для большой части лесных видов, включая насекомых, которые полезны для нас в качестве уборщиков, опылителей, распространителей семян, в качестве пищи для других животных и в контроле над вредителями. И несмотря на то, что в норвежских лесах появляется всё больше мёртвых деревьев, всё равно их в пять раз меньше, чем в похожих диких лесах, не подвергавшихся вырубке. В сельской местности и в городах мы можем создать комфортные условия для насекомых простыми средствами, которые одновременно украсят и нашу среду обитания. Живая изгородь из кустов и деревьев на берегу пруда в жилом квартале, посадки вдоль дорог и цветники в парках и во дворах, Холм в поле со старыми полыми дубами. Разнообразный ландшафт обеспечивает намного больше возможностей для жизни насекомых. Это улучшает опыление как диких растений, так и сельскохозяйственных культур. Ведь для хорошего и эффективного опыления требуются не только медоносные пчелы, их дикие сородичи и шмели. Это работа большой команды, в которой участвуют много заинтересованных. Часто мухи, жуки, муравьи, осы и бабочки – менее эффективны в опылении за одно посещение цветка, чем пчёлы и шмели. Но это компенсируется тем, что в сумме они посещают намного больше цветков, потому что их так много. У многих из этих «не пчёл» могут быть особенные привычки и приспособленческие механизмы, которые положительно влияют на эффективное опыление. Когда мы собирали вместе данные из нескольких десятков исследований «Урожайности сельскохозяйственных культур», например, рапса, арбузов, манго, клубники и яблок с пяти континентов, оказалось, что у растений урожай был выше там, где их посещали разные насекомые, независимо от того, как много пчел их посещало. Это показывает, что другие насекомые привносят что-то уникальное, что пчелы дать не могут. Кроме того, разные насекомые в разной степени чувствительны к изменениям в окружающей среде и это является преимуществом для нашего производства продуктов питания. Совокупность всех этих насекомых функционирует как страховка на опыление. Если один вид не выполнит работу, другой может заменить его. Нам известно, что разнообразие видов приводит к большей эффективности экосистем в плане привлечения ресурсов, воды и питания, поэтому такие экосистемы производят больше биомассы. Это очень важно, так как мы знаем, что именно биомасса является основой урожая и нашей пищи. Мы также знаем, что разнообразие видов играет центральную роль в последующем разложении этой биомассы, чтобы питательные вещества вернулись в природу и стало возможным дальнейшее производство. Мы постоянно получаем подтверждение тому, что нетронутое биологическое разнообразие со временем делает экосистемы более стабильными. Механизмов несколько, у различных видов различные сильные стороны. Если один вид лучше всего развивается в прохладное лето, то другой активно развивается, когда печет солнце. Когда популяции видов уменьшаются или истребляются, у живой природы остается меньше вариантов для выживания. В таком случае мы будем хуже подготовлены к естественным переменам или к вызванным людьми изменениям, например, климатическим. Не так просто оценить услуги насекомых, но многие пытались это сделать. Работу, которую по всему миру делают насекомые-опылители, оценивают примерно в 577 миллиардов долларов в год. Эта сумма соответствует пяти годовым бюджетам Норвегии. Разложение органических остатков и почвообразования оценивается в четыре раза выше, чем опыление – Несмотря на то, что эти цифры сильно зависят от методики вычисления и весьма неточны, они тем не менее показывают, что работа насекомых чрезвычайно ценна, и нам очень выгодно заботиться о них. Свет до потери сознания. То, что влияние людей на природу становится все больше в разных частях планеты, имеет некоторые последствия, о которых мы не задумываемся в повседневной жизни. Например, световое загрязнение, то есть совокупность искусственного света от уличных фонарей, домов и промышленных зданий. Световое загрязнение растет на 6% ежегодно и отрицательно сказывается на экосистемах, включая насекомых. Мы все знаем, что активные ночью бабочки, которых мы, в зависимости от их размера, называем молями или мотыльками, летят на свет. Причины этого не до конца ясны. Основная теория гласит, что они думают, будто это Луна, и пытаются сориентироваться в пространстве с помощью постоянного угла по отношению к свету. С Луной, которая очень далеко, это работает, но искусственный свет слишком близко, и мотыльки часто заканчивают свою жизнь сожженными на лампе. Уличное освещение может изменить соотношение, отраженный искусственный свет от блестящих поверхностей может сбивать с толку наземных насекомых, которые откладывают яйца в воду. Там, где мы видим припаркованную машину под фонарями, стрекоза видит отраженный свет, как будто от поверхности воды, и откладывает все свои яйца в неправильном месте. Что же случится с насекомыми в долгосрочной перспективе? Может ли световое загрязнение привести к тому, что насекомые в городах изменят свое поведение и будут избегать света? Чтобы узнать это, ученые в Швейцарии изучили поведение тысячи особей бересклетовой горностаевой моли, Йопна-Майута, Кагнагелла, половина из которых была из города, половина из деревни. Все они провели свое детство под одинаковыми световыми условиями в лаборатории. Сразу после того, как моли вылетели из куколок, их выпустили ночью в большую клетку, где источник света был расположен в противоположной стороне. Будут ли городские и деревенские моли лететь на свет с одинаковой интенсивностью? Был получен четкий результат. городские моли летели на свет слабее, в среднем на 30% реже, чем моли из деревни. Это указывает на то, что активная ночью моль, живущее поколение за поколением при искусственном освещении, эволюционно к нему приспособилась. Летать в огромных количествах вокруг уличного фонаря не очень умное занятие, ведь оно приводит к тому, что моли сгорают или их съедают другие насекомые, которые поняли, где накрыт шведский стол. Это может быть объяснением того, что у городской моли действует естественный отбор против привлечения к свету. С одной стороны, это хорошо, они избегают гибели. С другой стороны, это может привести к более глубоким негативным последствиям, ведь у такого поведения есть и определенные недостатки. Скорее всего, из-за того, что моль избегает света, она становится менее активной. Это означает, что влияние искусственного света в плотнонаселенных районах меняет роль насекомых в экосистемах. Например, для активных ночью охотников за насекомыми сложно поймать насекомое, которое спряталось. Насекомое, которое не хочет летать, не будет опылять те цветки, которые приспособлены к ночным опылителям. Поэтому важно ограничить световое загрязнение и особенно важно охранять дикую природу от искусственного света. Более теплый и влажный климат А как насчет жуков? Мы знаем, что в будущем климат станет другим. Это повлияет на насекомых как напрямую, так и косвенно. Одной из сложностей является то, что климатические изменения разрушают четко отлаженную синхронность между видами. Мы видим, что многие процессы, такие как возвращение перелетных птиц, листопад или весеннее цветение, сдвигаются во времени. Если у птиц, питающихся насекомыми, птенцы появятся слишком поздно или рано по отношению к тому, когда больше всего насекомых, у птенцов может быть слишком мало пищи. Таким же образом растения могут давать меньшее количество семян, что зависит от опыления конкретными насекомыми, если они зацветают в тот период, когда эти насекомые больше не роятся. Весной может быть очень сложно, особенно во время ложной весны, которая наступает слишком рано. В этом случае взрослые, перезимовавшие насекомые, обманутые теплом, вылетают на поиск пропитания. Когда опять придут заморозки, насекомые будут страдать как от холода, так и от недостатка еды, так как у них плохая защита против холода и маленькие запасы еды весной. Мы видим, что многие насекомые пытаются переехать в соответствии с климатическими изменениями, иногда смещаются целые ареалы, но часто мы видим, что виды не успевают отреагировать на изменения, и тогда их ареалы сокращаются. Известно, что многие виды стрекос и бабочек стали менее распространены и что они перемещаются на север. Благодаря картам, на которых отмечали различные виды стрекос, выяснилось, что особенно многие темноокрашенные бабочки из трикозы исчезли из Южной Европы и ищут приют на Северо-Востоке в более прохладном климате. Были просчитаны сценарии для шмелей, которые показали, что мы рискуем потерять от одной десятой до половины из 69 европейских видов к 2100 году из-за изменений климата. На севере климатические изменения приводят к тому, что личинки бабочек, питающиеся листьями, получили более широкое распространение. Поэтому растет воздействие на березовые леса, которые они поедают. Самые большие вспышки Лоренции, Осенней и других бабочек их личинки называют гусеницами, за последнее десятилетие привели к большим повреждениям березовых лесов в Финмарке. Вспышки влияют на всю экосистему, меняются соотношения питательных веществ, вегетация и животная жизнь. Вместе с учеными из Стрэмсе и НМБЮ, Норвежский университет климата и биотехнологий, я изучала, как распространение гусениц влияет на другие группы насекомых, а именно жуков, которые живут переработкой мертвых березовых деревьев. Наши результаты показывают, что нападение гусениц Лоренции осенней приводит к такому количеству мертвых березовых деревьев за короткое время, что живущие в древесине жуки за ними не поспевают. Они не в состоянии ответить на увеличение количества еды на тарелке соответствующим ростом популяции. К каким эффектам это приведет со временем, мы не знаем, и это иллюстрирует сказанное нами ранее. Мы не имеем понятия, какие последствия будет иметь повышение температуры для экосистем на Севере, но понятно, что это будут драматические изменения. Так как я очень озабочена насекомыми в больших, старых и полых деревьях дуба, мне было интересно, как климатические изменения отразятся на жуках, живущих в них. Пару лет назад моя исследовательская группа совместно с шведскими исследователями составила большую базу данных по семействам жуков, проживающих в дубах по всей Южной Швеции и Южной Норвегии. Дубы росли в местах с различным климатом, так что разница в температурах и количестве осадков примерно соответствовала тем изменениям, которые мы ожидаем по климатическим прогнозам. Мы использовали это, чтобы посмотреть на различия в сообществах жуков и понять, как более теплый и влажный климат будет влиять на эти уникальные сообщества насекомых мы обнаружили, что более теплый климат благоприятен для самых специализированных видов. К сожалению, эти уникальные виды негативно реагировали на повышение количества осадков. Это означает, что измененные погодные условия вряд ли будут во благо для этих насекомых, однако обычные виды показали незначительную реакцию на другой климат в нашем исследовании. Климатические изменения приводят к тому, что количество редких и уникальных видов сокращается, а нем многиее распространенные виды становятся еще более обычными. Это подтверждает тенденцию, которая прослеживается в наше время не только при встрече с климатическими изменениями, но и в общем тяжело выживать именно местным уникальным специализированным видам, в то время как распространенные виды хорошо справляются. Поэтому количество редких и уникальных видов сокращается, а не многие распространенные становятся еще более обычными. Это называется экологической гомогенизацией. Одни и те же виды можно найти повсеместно, а живая природа в различных местах становится более однородной. Средства против насекомых и генная инженерия. Ежегодно люди распыляют огромное количество инсектицидов, чтобы уничтожить насекомых. Эти препараты используют в сельском хозяйстве или в частных домах и садах. Многие считают, что интенсивное использование пестицидов в сельском хозяйстве это та цена, которую мы должны заплатить, чтобы накормить постоянно растущее население с помощью интенсивного сельского хозяйства. Другие считают, что нам следует выращивать более экологичные продукты, больше сотрудничать с природой, даже если это приведет к меньшему объему урожая. Мы не будем здесь углубляться в эту дискуссию, но следует упомянуть, что можно встретить все больше публикаций, подтверждающих нежелательные негативные последствия применения неоникотиноидов, одного из класса инсектицидов, часто используемых против вредных насекомых. Эти средства влияют как на способность к ориентированию, так и на иммунную систему медоносных и диких пчел и могут являться одной из причин резкого снижения численности популяций в этой группе. Недавно у нас появилось новое средство для борьбы с вредными насекомыми. Я говорю о генной инженерии и особенно о том, что известно под названием метод CRISPR-Cas9. Это своеобразные молекулярные ножницы, которые могут резать геномы и используются для изменения генетического материала в организме путем редактирования определенного участка ДНК гена. Метод может быть комбинирован с тем, что называется переносом генов, и тогда генетические изменения распространяются на все последующее потомство. Малярия вызывается микроскопическими паразитами, которых самка-комара переносит с одного заражённого человека на другого, когда пьёт кровь. Ежегодно примерно полмиллиона людей умирает от малярии, при этом большинство заболевших дети до 5 лет. Тем не менее, это намного меньше, чем всего лишь 5 лет назад, и простые способы защиты, например, антимоскитная сетка, обработанные инсектицидом, также являются важной причиной уменьшения количества смертей. Теперь у нас есть средства, которые могут полностью уничтожить малярию. Этого можно достичь путем стерилизации комаров одного из полов или сделать так, чтобы все потомство было одного пола. Вопрос, которым задается совет по биотехнологии, заключается в том, решимся ли мы и следует ли пользоваться такими средствами в живой природе. Мы не знаем, к каким последствиям это приведет в экосистемах. Что, если мы уничтожим один вид, а другой займет его место и выступит в роли распространителя болезни? Не исключено, что ситуация с заболеваемостью станет еще хуже. Другой вопрос заключается в том, что использование таких средств может привести к нежелательным мутациям с неизвестными последствиями. Вероятно, худший сценарий, когда стерильность распространится на другие организмы. До того, как мы начнём применять новые генные технологии для изменения или уничтожения насекомых, которые распространяют серьёзные заболевания, мы должны обезопасить себя от нежелательных последствий. Конец огромного шмеля Люди многое поменяли на планете. Что-то уже невозможно исправить, например, наши предки уничтожили большинство очень крупных животных всего несколько десятков тысяч лет назад. Вымерли мамонты, саблезубые тигры и гигантские ленивцы, вместе с ними, скорее всего, исчезло множество насекомых, которые различными способами взаимодействовали с этой мегафауной, но об этом нам известно еще меньше. Другие изменения происходили на нашей исторической памяти. Морские путешественники привозили с собой кошек, крыс и других хищных млекопитающих на острова, где жизнь шла своим чередом. И тогда судьба тех видов, которые развивались без подобных врагов и не сумели уберечься, была печальна. Мы до сих пор переселяем виды, иногда случайно, иногда целенаправленно. Например, черного земляного шмеля специально привезли в Южную Америку, где он должен был улучшить опыление во фруктовых садах и теплицах. Черный земляной шмель быстро распространился и вытеснил местного большого шмеля бомбус дахльбомии. Скорее всего, из-за того, что земляной шмель принес с собой паразитов, к которым большой шмель оказался не готов. Это самый большой шмель в мире, которого эксперт Дэйв Гулсон, автор книги «В поисках шмеля», описал с любовью, как огромного пушистого зверя с рыжей шерстью. Вскоре он исчезнет навсегда. Так что же мы можем сделать с чужеродными видами, которые угрожают уникальным местным? Это очень трудный и важный вопрос, который надо чаще обсуждать. В некоторых местах, например, как в Новой Зеландии, он стоит особенно остро. Там правительство представило план уничтожения крыс, опоссумов и ласки. Эти чужеродные виды ежегодно убивают около 25 миллионов птиц. Многие другие нации, проживающие на островах, страдают от таких же проблем. Сложности хорошо иллюстрирует рассказ из Австралии о вымерших, но снова найденных палочниках и черных крысах, которые их съели. Перехитрить крыс 15 июня 1918 года корабль «Макамба», груженный фруктами и овощами, сел на мель возле лорд хау тропического острова далеко в Тихом океане. Остров принадлежит Австралии, но до нее более 600 километров. В истории этого кораблекрушения не так важно, кто погиб, как то, кто в итоге добрался до суши — крысы. В течение девяти дней, которые понадобились для ремонта корабля, неизвестное количество черных крыс смогли попасть на остров. Остров лорд хау был изолирован миллионы лет. Уникальные виды, которые не обитают в других частях планеты, получили здесь условия для своего развития. Но крысы прибыли не для того, чтобы загорать на пляже. Вы помните детскую книжку о маленькой гусенице Алдремет, о которой я упоминала ранее? которая полакомилась яблоком в понедельник, двумя грушами во вторник, а до наступления выходных успела прогрызть и апельсины, и колбасу, и мороженое, и шоколадный торт. Примерно так же вели себя крысы на Лорд Хау. Только с той разницей, что они поедали уникальные виды с завидным постоянством. Только за первые годы они положили конец минимум пяти видам птиц и тринадцати мелким животным, которые не существуют больше нигде на планете. Одним из этих мелких животных был гигантский палочник. Вы знаете, это такие тонкие светло-коричневые насекомые, похожие на сухие ветки. Но этот вид не был какой-то скучной сухой веткой. Мы говорим об абсолютно уникальном насекомом, самый тяжелый палочник в мире, размером с большую сосиску, черный, блестящий и с интересным английским названием три Lobster, то есть древесный лобстер или Dracocellus australis, если вы предпочитаете латынь. Как оказалось, это насекомое стало настоящим праздничным ужином для голодных крыс. В 1920 году вид официально был признан вымершим, стал косвенной жертвой кораблекрушения два года спустя. Но эта история принимает неожиданный поворот. В 20 километрах от лорд хау находится болс пирамид крутой узкий морской утес высотой 560 метров. Эта торчащая из моря скала привлекала авантюрных скалолазов на протяжении многих лет. После того, как утес вместе с лорд хау получил статус всемирного наследия в 1982 году, только ученые экспедиции могут получить разрешение на его посещение и внезапно несчетное количество экспедиций скалолазов крайне заинтересовались маленькими существами и захотели получить разрешение на восхождение, чтобы найти этого редкого палочника. В конце концов, человеку, который был ответственным за рассмотрение документов на разрешение, настолько надоело давать эти завуалированные под исследования насекомых разрешения на подъем, что он решил положить конец слухам раз и навсегда. Поэтому в 2001 году двое ученых и двое ассистентов направились на утес. Они поднялись на эту вертикальную стену, не увидев никаких древесных лобстеров, но по дороге вниз они обнаружили маленький куст вида, которым питаются эти насекомые, зажатые в трещине в скале. Под ним лежало несколько кучек экскрементов, которые выглядели свежими. Ни одной живой палочки не было видно, как тщательно они не искали. Осталось сделать только одну вещь — повторить поход ночью, ведь самый большой в мире палочник известен своей ночной активностью. С фонариками и камерой ученые наконец дождались чуда. Прямо посередине единственного куста сидели двадцать четыре огромных черных палочника и взирали на них. Никто не может сказать, как насекомые попали с лорд хауна на утес в море. Когда вы не умеете ни плавать, ни летать — Две мили открытой воды — серьезное препятствие. Самое вероятное объяснение — птица или упавшая в море ветка подвезла яйца или беременную самку до острова. И после этого они смогли выжить на протяжении минимум 80 лет на этом негостеприимном морском утесе практически без растительности. Мы умолчим о бюрократии, которая последовала за этим. Спустя два года бесконечных заполнений бумаг и схем все наконец было готово к тому, чтобы забрать двух самцов и двух самок и начать программу по разведению потомства. Двое из них, названные, естественно, Адамом и Евой, выжили, и на сегодняшний день эти палочники есть во многих зоопарках даже в Европе. Но настало время возвращения на остров Лордхау, ведь морской утёс с единственным подверженным обвалом кустом не самое подходящее место для дикой популяции палочников. В то же время на Лордхау до сих пор хозяйничает чёрная крыса. Без уничтожения чёрных крыс нет смысла возвращаться на остров, и не только палочник обрадуется уничтожению крыс. Ещё 13 видов птиц и два вида присмыкающихся были под угрозой вымирания, если не избавиться от крыс. Поэтому у правительства есть теперь план покончить с крысами раз и навсегда. Для этого предлагается сбросить с вертолета 42 тонны ядовитого зерна. Но вряд ли удастся избежать непредвиденных последствий. Во-первых, другие животные, кроме крыс, могут погибнуть, съев яд. В том числе птицы, которых пытаются спасти. Поэтому возникла идея выловить самые уязвимые виды птиц и поместить их во временное убежище вне острова, вроде Ноева ковчега, чтобы снова выпустить на остров после ядовитой атаки. Но какие последствия будут у этого, например, для генетического многообразия птиц? Ведь люди не смогут выловить всех особей. Поэтому некоторые люди обеспокоены. На острове живет всего 350 человек, но не всем нравится, что с неба планируют рассыпать ядовитые сухие завтраки, а некоторые считают, что выжившие палочники такие же противные, как крысы, и не стоят сохранения. Отметим, что биология сохранения касается не только тех видов, которых мы пытаемся сберечь, но и людей, и их взглядов и чувств. Новые времена, новые виды. Живая природа во многих аспектах устойчива и всё время приспосабливается. Новые виды возникают там, где люди создают новые возможности. Например, глубоко под землёй в Лондоне, в сырых и влажных туннелях, которые составляют лондонский метрополитен. Здесь проживает особенный комар. Он принадлежит к виду куликспипиенс, обычному в городах кровососущему комару но образовал особую генетическую форму комара, названную молестус, надоедливый, который больше не способен производить потомство со своими комариными родственниками живущими снаружи. Возможно, спарившаяся самка однажды много лет назад нашла дорогу в подземелье, например, во время постройки метро в 1863 году, и с тех пор комар жил своей жизнью под землей на протяжении тысячи комариных поколений. В лондонском метро обитает особый вид комаров. Метро появилось примерно полтора века назад, так что это яркий пример того, что эволюционные изменения могут происходить очень быстро. Эти комары стали известны во времена Второй мировой войны, когда они сильно раздражали людей, ищущих укрытия в тоннелях метро во время бомбардировок. В наше время дела обстоят лучше, и несмотря на то, что там можно увидеть оленей, лис, летучих мышей, Диатлы, ястреба, черепах и больших саламандр, в первую очередь крысы и мыши, составляют компанию тем немногим комарам, обитающим в метро. Исследования показали, что генетически комары, живущие на разных линиях, различаются. Комары линии пикадилли отличаются от комаров с центральной линии, но не так сильно, чтобы они не могли спариваться друг с другом. Поэтому основная теория заключается в том, что они все являются потомками одного и того же прыткого основателя, попавшего сюда 150 лет назад. Если новый вид комаров может появиться всего за 150 лет, то это яркий пример того, что эволюционные изменения могут происходить очень быстро, особенно когда популяция живет абсолютно изолированно. Чарльз Дарвин считал, что для появления новых видов нужны десятки тысяч или даже сотни тысяч поколений. Странно представить себе, что пока он сидел и рассуждал об этом в своем лондонском доме, он только что опубликовал свою работу «Возникновение видов» в 1859 году. Практически у него под ногами происходило начало молниеносной эволюции. Вероятно, мы увидим и другие подобные примеры нового и быстрого возникновения видов в будущем как результат наших осознанных и неосознанных перемещений видов. Личинки североамериканской яблонной мухи, роголетис помонелла, питались на ягодах боярышника до тех пор, пока из Европы в Америку не завезли яблоки. У мухи теперь существуют две различные генетические формы. Одна, которая питается только ягодами боярышника, и вторая, которая питается только яблоками. Спустя всего пару столетий один вид разделился на два. Даже паразит этой мухи распадается на два вида. Один для личинок на боярышнике, второй для личинок на яблоках. Когда одни насекомые появляются, а другие исчезают, эффект будет зависеть от того, какие виды меняются. Ведь, как я рассказала в этой книге, различные насекомые выполняют разную работу в живой природе. Кроме того, каждое насекомое связано с другими видами с помощью отточенного взаимодействия, и на этом основаны блага, которые мы получаем от природы. Люди на протяжении многих лет принимали бесплатные услуги насекомых как должное. Из-за интенсивного освоения территорий, климатических изменений, пестицидов и переселения видов мы рискуем так сильно и быстро изменить условия, что, несмотря на способность природы приспосабливаться к изменениям, Насекомым будет трудно оказывать нам те же услуги. Именно из эгоистических побуждений нам следует заботиться о благополучии маленьких созданий. Забота о них является страхованием жизни для наших детей и внуков. Если мы подумаем не только о себе, мы увидим, что дело, конечно, не только в пользе для людей. Наша планета, насколько нам известно, единственное место, где есть жизнь. Многие считают, что на людях лежит моральная обязанность ограничить наше превосходство на планете так, чтобы миллионы наших соседей тоже получили шанс прожить свою маленькую и удивительную жизнь.